Глава четвертая. Капитан Фрейзер? Да, Капрал. Вам пришли письма из дома, сэр. Я положил их поверх других бумаг на вашем столе. Еще одна кипа писем. Помоги ему, Господь. Он находился здесь всего 6 недель, а письма из дома шли нескончаемым потоком. Все доброжелательные, все блаженно не сведущие о том, что на самом деле происходит во Франции и Бельгии. Но ему все равно приходилось отвечать на них, пусть и через силу. Спустя какое-то время он стал отправлять всем практически одно и то же письмо. «Спасибо за добрые пожелания. Да, я довольно сильно занят, но госпиталь, в котором я работаю, превосходен и отлично оснащен. Еще раз спасибо, что не забываете меня, искренне ваш» и так далее и тому подобное. Поступая в армию, он знал, что ничего хорошего не предвидится. Он прочитал достаточно об оружии, применявшемся на недавних войнах, а потому ожидал только худшего. Проблема состояла в его ожиданиях и в том, как они искажались реальностью, которую он каждый день видел в палатах. В роли военврача он знал, как исправить поврежденное, как вылечить рану, как вернуть цельность разломанному на части, даже если травмы, на первый взгляд, кажутся неизлечимыми. Но как он мог сражаться с невидимым врагом? Кто-то называл этого врага газовой гангренной, кто-то брюшным тифом. Как бы их ни называли, Эти болезни были его врагами, убивавшими пациентов одного за другим, как бы долго и тщательно не залечивало он их раны. После проведенных им операций нередко проходили день, неделя, две, и тут начинался жар, даже при самом незначительном ранении. Роковая и безжалостная инфекция мучительно убивала его пациентов. Миллиметр за миллиметром отравляла их тела. Чего только они не делали, чтобы избежать заражения. Они каждый день отмывали палаты от пола до потолка, сжигали полевые формы, в которых поступали к ним раненые, промывали их кожу карболовым раствором перед операцией. Они даже оборудовали специальные изоляторы для раненых с признаками жара. И все тщетно. Он сел за стол, взял пачку писем: Одно от матери, два от коллег в Лондоне, а четвертое почерк был незнакомый. Женский почти каллиграфический. Он перевернул конверт и увидел адрес, вытесненный на обороте. Эшфорд-Хаус, Белгравия-Сквер, Лондон. Вот уж чего он никак не ожидал. Письмо от Лили. Он вскрыл конверт и быстро, слишком быстро, прочитал письмо. Почему она написала ему? Из чувства долга? Или Эдвард попросил ее об этом? Или она написала ему по собственному желанию, чтобы установить с ним какую-то связь? Он еще раз прочел письмо ни слова о ее женихе. Какова бы ни была причина, она написала ему и, кажется, написала искренне, а потому он вполне может ответить ей. Госпиталь общего назначения номер 4, где-то во Франции, 16 октября 1914 года. Дорогая леди Элизабет, благодарю вас за письмо. Я и в самом деле пребываю в добром здравии и не особенно устал, Хотя сейчас переживаю не лучшие времена ввиду трудностей, с которыми мы сталкиваемся в постоперационном периоде наших раненых. Я во Франции чуть больше месяца. Меня переправили сюда через Гавр после трехнедельной офицерской подготовки. Муштра, бесконечные правила и инструкции, которые нужно знать на зубок. А хуже всего — учебная стрельба. В ней я показал плохие результаты, чем очень горжусь. Когда нас переправили во Францию, я запер свой служебный пистолет в шкафчик, Искренне надеюсь, что он останется там до конца войны. Когда выдавалось свободное время, мы проводили медицинское обследование рекрутов. Отправки во Францию подлежат только абсолютно здоровые солдаты. Армия Его Величества на данный момент может позволить себе быть разборчивой, но настанут времена, когда она будет принимать всех без разбора в возрасте от 16 до 60, невзирая на рост, здоровье и навыки. «Помяните мои слова». Госпиталь, где я работаю, расположен в отеле, который на время войны используется для нужд британской армии. Это здание своим величием намного превосходит все, где я когда-либо жил или работал. Оно, конечно, не может сравниться с домом вашего отца, но в тысячу раз лучше, чем моя маленькая квартирка в уайт или древние больничные палаты в Лондоне. И уж, конечно, подача горячей воды в ванны здесь гораздо более устойчивая. Прежде чем мы разместились здесь, Отсюда вывезли всю мебель и предметы искусства. Но здание само по себе прекрасно. Здесь высокие потолки и громадные окна, хорошо задраенные на случай шального вражеского снаряда, а сады тянутся, насколько видит глаз. Живу я в маленькой комнатушке на одном из верхних этажей. Из окна открывается превосходный вид, которым хотелось бы восхищаться побольше, чем это позволяет моя занятость. Я делю комнатушку с другим военврачом. Он хороший парень но разговаривает во сне, а так, что может и мертвого разбудить. К счастью, я обычно настолько устаю, что засыпаю без проблем. Еда здесь хорошая. К сожалению, ее готовят повара из военно-медицинского колледжа, а не французский персонал. Но еды хватает, и всегда можно что-то перехватить, когда нам до ночи приходится задерживаться на работе. На этом я с вами пока прощаюсь. Скоро вновь привезут раненых, а я еще должен успеть проделать кое-какую бумажную работу, прежде чем возвращаться в операционную. Повторю, я очень рад вашему письму и надеюсь на нашу дальнейшую переписку. Искренне ваш, Р. Фрейзер. 31 Белгравия Сквер, Лондон, Ю, 1 27 октября 1914 года. Дорогой капитан Фрейзер, я была очень рада вашему письму. Рада вдвойне, потому что мы только что вернулись из Портсмута, где вчера прощались с Эдвардом. Нам удалось побыть с ним всего несколько минут, и в порту была ужасная толкучка. Но я была рада возможности увидеть его, услышать его голос перед отправкой во Францию. Он сказал нам, что его батальон прикреплен к одной из индийских бригад. Несколько таких бригад были недавно отозваны в Европу. Но кроме этого он ничего не знает о своем дальнейшем месте пребывания. Просто где-то во Франции, как в поговорке. Фраза ⁇ Где-то во Франции ⁇ вошла в песню американского композитора и автора стихов Роберта Кинга, который для этой песни взял псевдоним ⁇ Мэри Эрл ⁇ впервые исполненную в 1917 году и начинавшуюся словами ⁇ Мой милый, далеко за океаном, мой милый, где-то во Франции ⁇ Прощаться с ним было тяжело, но поскольку Эдвард ненавидит слезы и всякие такие нежности, я старалась держать себя в руках. Но я знала, что ему предстоит в ближайшие месяцы с какими опасностями он встретится, какие увидит ужасы. И все это тяжелым грузом лежало на моих плечах, когда я прощалась с ним. Мои тревоги, конечно, не идут ни в какое сравнение с теми, что выпали на вашу долю. Вы упомянули трудности, связанные с уходом за вашими пациентами. У вас есть все необходимое оборудование и медикаменты? Хватает ли докторов и медсестер для лечения раненых? Мне так хочется, чтобы и для меня нашлось какое-то дело, чтобы и я нашла какой-то способ помочь. Даже если бы это было просто мое присутствие. Возможность видеть все незгоды, которые вы преодолеваете. У меня есть кое-какие новости. Я вчера получила письмо от мисс Браун, моей прежней гувернантки и моего драгоценного и многолетнего друга. Она весной, перед началом войны, когда впервые заговорили о необходимости волонтерского движения, поступила в ВДП, но недавно решила, что должна сделать что-то большее. ВДП – Вспомогательное добровольческое подразделение. Она предупредила о своем желании уволиться мисс Радбун, члена Ливерпульского муниципалитета, у которой она работала после того, как закончила мое обучение. Из благословения этой дамы поступила на обучение профессии медсестры в Большую Центральную больницу Северного Лондона на Холлоуэй-Роуд. Для Шарлотты покинуть надежное и оплачиваемое место и поступить на работу без оплаты в качестве медсестры-волонтера – настоящий подвиг но она надеется на оплачиваемое место, когда получит диплом. Я не думаю, что вы знакомы с мисс Браун, но уверена, она бы вам очень понравилась. Она, кажется, ваша Эдварда-ровесница, очень начитанная и осведомленная во всех областях. Но при этом она вовсе не стала занудной или педантичной. Напротив, она очень общительна и внимательна к людям, с которыми встречается. Где бы она ни оказывалась, у нее повсюду появляются новые друзья. Стоит кому-нибудь сесть рядом с ней, как через пять минут она уже знает жизненную историю этого человека. Надеюсь, это ее свойство хорошо ей послужит, когда она станет медсестрой. Мой собственный вклад в военные нужды весьма скромен. Мама и папа не позволят мне поступить в какое-нибудь агентство по оказанию помощи пострадавшим, хотя обе мои сестры поступили в ВДП. Раз в неделю мне позволяют посещать собрание важных персон. Мы там собираем посылки для британского экспедиционного корпуса, Скатываем бинты или распускаем старые джемпера на нитки для вязки. Я почти закончила вязать мой третий шарф. Все более сложное, например, носки или варежки, как это не прискорбно, за пределами моих скромных навыков. Хотела послать вам шарф, но ваша мама, наверное, обеспечивает вас такими вещами в достаточной мере. Вместо шарфа я посылаю вам баночку сливового джема. Я помогала очень немного, когда кухарка готовила его на прошлой неделе. Надеюсь, вам понравится. Сливы пришли с еженедельной посылкой из холла. Они были такие сладкие, хоть сразу ешь. А пока я с вами прощаюсь. Пожалуйста, сообщите мне, что еще я могла бы вам прислать, чтобы помогло вам или вашим коллегам и пациентам. Искренне ваша, Лили. Очень надеюсь, что мне удастся убедить вас так и обращаться ко мне в будущем. Госпиталь общего назначения. Где-то во Франции. 2 ноября 1914 года. «Дорогая Лиля, когда я пишу это, здесь почти полночь, и я только что увидел ваше письмо. Оно ждало меня, пока я делал последний обход на сегодня. Завтра встану не свет не заря, а потому решил ответить вам немедленно. Огромное спасибо вам за сливовое варенье. Чувствую невероятное искушение открыть баночку и попробовать, но, подумав, решил оставить на завтрак». День сегодня был бесконечно долгим и крайне обескураживающим. отвечая на ваш вопрос о трудностях, о которых я писал в моем прошлом письме. Нет, к сожалению, вы ничего не можете прислать или сделать, чтобы помочь. Но я благодарю вас за вопрос. Трудности вызваны тем, что мы здесь называем эпидемической горячкой или брюшным тифом. Хотя я не думаю, что эти болезни вписываются в такую квалификацию. Но как бы она ни называлась, это ужасная болезнь. Это горячкая инфекция, убивающая людей, которые должны жить. Людей, чьи ранения не настолько серьезны, чтобы стать причиной их смерти. Но тем не менее они умирают. Я считаю, как и большинство других, я ведь не фантазер, что эта болезнь — следствие воздействия мельчайших организмов, бацилл, которые живут в земле. Когда люди получают ранения, на их попадает земля, и тут вступают в действие бациллы, которые сводят на нет все лечебные действия докторов. Боюсь, что все именно так просто. У нас нет ни вакцины, ни лекарства, ни методов лечения, которые могли бы справиться с этой болезнью, когда она начинает поедать человека. Я сегодня в 11 часов утра видел одного пациента. Он по всем показателям шел на поправку после операции, сделанной два дня назад. К часу дня у него появились симптомы инфекции, а в полночь он уже умер. Лили, я чувствую себя абсолютно беспомощным и подавленным и простите, что нагружаю вас этой информацией. Надеюсь, вы еще напишите мне. Если напишете, обещаю ответить что-нибудь более приятное. Давайте лучше поговорим о вашей работе. Вы сказали, что ваша мама не позволяет вам стать полноправным членом какой-либо из служб, что, конечно, печально. Но, может быть, вы смогли бы рассмотреть другие варианты? Например, когда мисс Браун обоснуется в Лондоне, вы могли бы спросить ее, есть ли потребность в волонтерах, которые читают раненым, или помогают им писать письма домой. Дни пациентов в палатах для выздоравливающих тянутся медленно, в особенности тех, чьи семьи находятся далеко и не в состоянии посетить их. «Поскольку я вот уже в течение нескольких недель почти не выхожу из госпиталя, никаких сувениров для вас у меня нет». Но я подумал, вам понравятся молодые листики слип, которые растут в саду при отеле. Цветения в эту пору года нет, так что нет и никаких запахов, но сами деревья прекрасны. Искренне ваш, Робби. Давайте дальше без капитанов. Я вас умоляю.